Глава вторая Лика никогда не считала себя мнительной особой, но сидя за столиком в кафе п л е з и р и п о т я г и в а я через с о л о м и н к у прохладный м о х и т а она уже в тысячный раз задавала себе один и тот же вопрос: сколько шансов, что приехав на остров, затерянный в Атлантическом океане, она в первый же день встретит земляка, причем не просто встретит? а буквально с в а л и т с я в его заботливо подставленные руки. Лейки не давало покоя странное ощущение. Этот мужчина, он появился так неожиданно, из ниоткуда, а теперь сидит напротив нее, откинувшись на спинку плетеного кресла и закинув ногу на ногу. Лениво встряхивает пепел фарфоровую пепельницу, подставленную угодливым официантом. Но от всей его вроде бы в а л ь я ж н о й и расслабленной позы веет опасностью. Точно и не человек он вовсе, а хищный зверь, сытый, довольный, развалившийся на солнышке, но готовый в любой момент скочить и вцепиться в г о р л о г о в р а г у В его глазах застыло с п о к о й н а я с и н е горных вершин, слишком с п о к о й н а я н е п р о н и ц а е м а я Невозможно догадаться, что за мысли скрываются в его голове. Взгляд Кирила л оставался прохладным, даже когда он улыбался. Причем улыбка тоже была весьма своеобразной, только краешком рта. За соседним столиком сидели дамы и господа. По-иному лика их назвать не могла, язык бы не повернулся. Женщины в выходных платьях и шляпках с широкими полями. увешанные золотом и драгоценными камнями, как рождественские елки. Мужчины в дорогих туфлях с дорогими часами, в костюмах от кутюр. Рядом с ними Лика чувствовала себя гадким утенком в своих джинсовых шортиках и ярко-голубом топике, открывавшем краешек не загорелого живота. Да и мужчина, пригласивший ее сюда, был далеко не ее круга. Принц, случайно столкнувшись с з а м о р а ж к о й и п р и г л а с и в ш и й ее на бал ради приличия или чтобы посмеяться над ней, Лика боялась, что ответ ей совсем не понравится. Подошел официант, поставил перед Ликой креманку с мороженым. Девушка удивленно уставилась на белоснежное чудо, политое фисташковой пастой и украшенное дольками экзотических фруктов. Вам не говорили, что у вас очень милое лицо? Усмехнулся Кирилл, ловя ее недоуменный взгляд. Особенно, когда вы удивляетесь. Я не заказывал мороженое. Лика отодвинул креманку. Боюсь, цены в этом кафе мне не по карману. Бросьте. Мужчина поморщился. Если я вас сюда пригласил, значит я угощаю. Интересно, зачем? Она подняла на него внимательный взгляд. Разве я не могу пригласить в кафе понравившуюся мне девушку? Она опять засмотрелась на него и пропустила последнюю фразу мимо ушей. Кирилл словно нарочно выбрал столик в углу, и теперь тень, падавшая от мраморной колонны, скрывала его лицо. Но даже если бы не скрывала, расстояние между ними было достаточно, чтобы Лика со своим минус три не смогла прочитать его выражение. А подслеповато щ у р и ц а ей гордость не позволяла, хотя, конечно, можно было достать очки. Лика представила, как просит Кирилл а подождать пару секунд, потом копается в сумочке, отыскивая очки, водружает их на нос и старчески покряхтывая говорит: "Так, посмотрим, что тут у нас". Нарисованная картина заставила ее прыснуть в кулак. "Я сказал что-то смешное?". Нет, что вы, просто подумала о своем. Даже так, он прищурился, и Лики показалось, будто в его глазах мелькнул странный огонь. Интересно, и о чем же вы думали, так пристально разглядывая меня. Она смутилась. Извините, не хотела г л а з е т ь на вас. Я привык. Он равнодушно пожал плечами. Кстати, вы завтра свободны? Я бы с удовольствием показал вам местные развлечения. Лика задумалась, ковыряя ложкой мороженое. С одной стороны, что ей терять? Не влез же он ее приглашает. Они будут в городе на виду. Да и не создает он впечатление психопата. Но с другой. Завтра у меня первый рабочий день, а я еще не устроилась. И где в ы о с т а н о в и л и с ь В отеле? Да, но это только на один день. Я должна была прилететь завтра и явиться сразу коменданту базы, но р е ш и л устроить себе день отпуска. На базе для меня забронировано жилье. Тогда мне просто повезло, что я с вами столкнулся. А знаете что? Он подался вперед. Оставьте мне свой телефон. Зачем? Дурацкий вопрос. Кирилл улыбнулся краешком рта, л и к а п о н я а что сморозила глупость. У вас здесь есть родственники, друзья, знакомые. Он подождал, пока она отрицательно мотнет головой. Одинокой девушке всегда нужен кто-то, кто поможет ей в непредвиденных ситуациях. Так пусть для вас таким человеком буду я. Лика все-таки д а в а ему свой номер, хотя и не надеялась на звонок, да и вообще чувствовала себя глупо. Понимала, что они из разных с е л е н ы х и вряд ли она всерьез могла заинтересовать такого мужчину, как он. Смущенная его пристальным взглядом, засобиралась, сосвалась на усталость после перелета и трудный день. Кирилл вроде поверил и даже предложил подвезти до отеля, но она опять отказалась. Садиться к нему в машину, казалось, еще большей глупостью, чем дать телефон. Но когда он, не спрашивая, вызвал такси и сунул шоферу банкноту, она не стала сопротивляться. Слишком устала. Солнце Тайрас непривычки давило на плечи, воздух казался тяжелым и душным, несмотря на близость океана. Да и смена часовых поясов давала о себе знать. Когда Кирилл захлопнул за н е й дверцу такси, Лика откинула голову на спинку сиденья и прикрыла глаза. Она не видела, как лицо мужчины, только что мило улыбавшегося ей, превратилось в бесстрастную маску, как холодно сверкнул его взгляд. Глядя вслед удалявшемуся такси, Кирилл Стромов достал телефон и коротко о т чеканил: «Восемь вечера, у меня». Вернувшись в отель, Лика первым делом приняла душ. А потом как была в полотенце, так и примостилась со стаканом апельсинового фреша на небольшой терраске, выходившей во внутренний дворик. Нужно было достать ноутбук, проверить почту, но мысли о Кире и о том, что случилось, не выходило из головы. Особенно не д а в а л а покоя одна, назойливая такая, она ворачивалась мозг раскалённым винтом. Ну что, такой мужчина, как Кир, нашел в такой замухрышке, как Лика? Да, в глубине души она тайно называла его этим именем, хотя они так и не перешли на ты. Не выдержав, Лика вернулась в комнату и стала напротив зеркала. Оно было достаточно большим, чтобы она увидела себя в нем от макушки до самых пяток. Немного поколебавшись, девушка скинула полотенце. Зеркальная поверхность бесстрастно отразила ее тоненькую фигуру девочки подростка: узенькие плечики, выступающие ключицы, грудь с трудом дотягивающая до первого размера. Лика поморщилась, глядя на свою грудь в зеркало. Соски ей тоже не нравились: бледно-розовые, крошечные, как вишневые косточки, почти без ареол. Не грудь, а насмешка. Девушка опустила взгляд ниже. Чем она могла гордиться, так это талией, которую можно было обхватить двумя ладонями. Но в сочетании с узкими бедрами и плоской попой эта гордость казалась весьма сомнительной. Повернувшись спиной к зеркалу, л и к а критически глянул а на свой зад. Да уж, на такое вряд ли кто-то позарится. р а с с т р о е н н а я осмотром, она окончательно убедилась, что Кир вряд ли позвонит, а номер взял чисто из вежливости. Приказав себе забыть о случайном знакомом, Лика вернулась к насущным делам. Накинула халатик, достала ноут, проверила электронную почту. Там уже было несколько писем. Часть, как всегда, реклама, и девушка не колеблясь отправила ее в спам. Еще одно письмо было от человека, чьих послания она принципиально читать не хотела. Отец. Ее п е р е д е р н у л о п р и м ы с л и о нем. Когда Лика б ы л а маленькой, мать врала, что он умер. Только в семнадцать лет девушка узнала, что ее отец жив и здоров. Просто все эти годы ему было абсолютно плевать на существование дочери. И вот, едва матери не стало, он объявился, начал присылать подарки к праздникам, деньги, писать письма. Подарки Лика давал а подругам, не разворачивая, хотя там всегда оказывалась очередная ценная безделушка. От которой девчонки визжали ъ в восторге. Деньги отдавала в приют для животных или как милостыню первому нищему, протянувшему руку. Считала, что так восстанавливает справедливость, а письма отправляла в корзину. Не было ни малейшего желания читать то, что мог написать ей человек, называвший себя ее отцом. Лика не могла его ни понять, ни простить, и уж тем более не желала общаться. Все эти годы ей было безразлично, кто он, как зовут и зачем он ей пишет. Вот и сейчас, раздраженно закусив губу, она отправила его очередное письмо в корзину. з а п и л и к а л мобильник, оставленный на кровати. Лика в з д р о г н у л а кто мог звонить? На экране в ы с в е т и л с я незнакомый номер. Поколебавшись, девушка подняла трубку. Ао, л л это Балкир. Услышав его голос, она поняла, что рада, рада, что он позвонил, что отвлек от предательских мыслей. Пусть хоть на пару минут, но она сможет забыть об отце, о том, как раздражает иностранная речь, доносящаяся сквозь открытые окна, о том, что рядом нет никого, кто бы мог поддержать. И на секунду п о ч у д и л о с ь будто этот случайный знакомый именно тот, кто ей нужен, рыцарь в сверкающих латах. Что-то случилось? Он словно почувствовал, что с ней что-то не так. Ты чем-то расстроена. Это был не вопрос, утверждение. и л и к а охваченная странным волнением, выложила все как на духу. Про отца, про то, что бросил их с матерью, про его назойливое внимание, про то, что не может простить за то, что он сделал, и про то, что последние месяцы он начал буквально заваливать ее письмами. Кир выслушал молча, не перебивая, дал высказаться. Потом глухо спросил: "Ты его ненавидишь?". Нет, Лика не испытывала ненависти. Сначала обижалась, пыталась понять, почему он так поступил, а теперь уже все равно. Но простить ты его не можешь. Он снова угадал ее чувства. Если бы он не отказался от нас, если бы был рядом, Лика запнулась, ч у в с т в у я как внутри колокочет обида. Может быть, моя мама не умерла бы так нелепо. Повисло молчание. Лика прикрыла трубку рукой и поспешно сделала глоток сока. Нужно было успокоиться, взять себя в руки. Она взрослая и привыкла сама справляться со всем. Справиться и с этим. Я думаю, тебе стоит прочитать его письмо, заговорил Кир после недолгой паузы. Даже если ты не хочешь общаться с ним. Просто узнай, что ему нужно. Зачем? Она з а д а л а закономерный вопрос. Если он так настойчив, возможно, там что-то важное. Лика невольно взглянула на экран ноута. Там м и г а л о новое входящее сообщение. Опять от отца. Девушка протянула руку, собираясь удалить письмо, но последние слова Кира вселили в нее неуверенность. Возможно, в чем-то он прав. Я подумаю. Пробормотала она и закрыла ноут. Кстати, не спросишь, почему я звонил. Странно, только сейчас Лика заметила, что они обращаются друг к другу на ты. И это произошло так легко и непринужденно, будто они знакомы уже тысячу лет. Почему? Во сколько тебе нужно быть в части? К семи. Будь готова в половину седьмого. Зачем? Подвезу. В его голосе снова м е л ь к н у л а насмешка. но на этот раз не обидное, а снисходительное, словно он говорил с несмышленым ребенком. Илика не стала сопротивляться. Попрощавшись, она снова села за ноут, несколько минут смотрела в экран, не решаясь открыть з о л у ч н о е письмо, потом все же отважилась.